Эпилог. Адиджу причалил к небольшому деревянному мостику. Его небольшой катер имел довольно маленькую осадку, а эту пристань он знал очень хорошо. Вот уже почти пять лет каждую субботу он привозил заказ на этот маленький живописный островок, омываемый водами Индийского океана. На острове площадью всего в пару гектаров, где основным ландшафтом были горы, с этой стороны находилась удивительно уютная бухта. Ади вытащил сумки и направился к жилищу, находящемуся примерно в 30 метрах от воды. В бунгало, стоящем на возвышении и отдаленном от океана песчаным пляжем, жила одна женщина лет сорока, но, несмотря на возраст, очень красивая, дающая фору двадцатилетним девушкам. Женщина, как это часто бывало, стояла на большой веранде, построенной на балках, и рисовала. Мужчина поднялся по лестнице и поставил сумки на пол. «Добрый день, мисс Валери! Вы опять похорошели с момента последней нашей встречи?» «Здравствуй, Джо. А ты, как всегда, не скупишься налезть?» «Ничего подобного! Я бы хоть сейчас женился бы на вас, если бы...» «Не твоя жена и четверо детей?» — уточнила женщина, рассмеявшись. «Отнеси, пожалуйста, все в дом». «Да, мисс!» — кивнул мужчина, продолжая улыбаться. Ему нравилась миссис Валери. Она всегда была доброй, позитивной и приветливой. «Кстати, вам письмо!» Мужчина протянул ей письмо, женщина расплываясь в нежной и счастливой улыбке, прижав письмо к губам и убирая его в карман. «Не хотите прочитать?» Удивился посыльный, ожидая, что такая радость должна сопровождаться нетерпением. Миссис Валери снисходительно улыбнулась. «Джу, я вполне умею пользоваться интернетом и всеми его благами, включая видеосвязь». Так что все, что написано в этом письме, я уже знаю. Просто мой сын не забывает, как люблю я эти аутентичные бумажные письма. У меня их целая коробка. В письме он наверняка сообщает, что женится и что его избранница милая скромная девушка. Свадьба состоится завтра. Ой, а вы разве не поедете к нему? Нет, не люблю шумные мероприятия с большим количеством народу. К тому же там будет в основном молодежь, никто не заметит моего отсутствия. Как же так, вы же и? Женщина одарила собеседника теплой улыбкой. О, Джу, он прекрасно об этом помнит, поэтому послезавтра они с молодой женой едут в свадебное путешествие. И целых две недели проведут в отеле, находящемся в пяти километрах отсюда. Не слишком близко, чтобы девушка чувствовала себя неуютно в присутствии свекрови, но при этом довольно близко, чтобы мы могли провести время вместе. Уверена, она вас полюбит! Вы самая добрая женщина из всех, кого я знаю! Спасибо, Джу, мне приятно это слышать. Но эти дивные места располагают к хорошему настроению. «Но вам тут не скучно?» «Совсем нет. Здесь тихо и спокойно. Я целыми днями могу рисовать и...» Женщина несознательно понизила голос, как люди делают, сообщая секрет и не желая, чтобы его услышал кто-то, кроме собеседника. «Я пишу книгу». Мужчина удивленно поднял брови, получив удовлетворенную улыбку мисс Валери. О, я не представляю, как, живя в этом тихом раю, можно не проникнуться романтическим настроением. Мой роман о пиратах и приключениях, диких джунглях, Амазонки и немного о любви. Утро доброе, мисс Валери! Доброе, Гема, а где твой отец? Немного приболел, но ничего серьезного. Хорошо, передай ему мои пожелания выздоровления. Спасибо, миссис Валери. Миссис, что Гема, говори. Я хотел попросить вас подписать мне вашу книгу. Ребята в школе мне не верят, что я и правда вас знаю. Говорят, что русская писательница, к тому же автор мирового бестселлера, никак не может оказаться на острове посреди Индонезии». Женщина улыбнулась подростку. «Конечно, Гема, я даже могу подарить тебе одну из своих картин. Хочешь?» Глаза парня засветились настоящим восторгом. «Ух ты! Я буду хранить ее как величайшую ценность!» «Ну, пошли в мою домашнюю галерею, и ты выберешь». Женщина привела подростка в дом. Он любил, когда отец доверял ему вместо себя отвозить сюда заказы. Миссис Валери была очень доброй, к тому же было приятно рассказывать сверстникам о своем знакомстве со столь известным в мире человеком. Картин было очень много, и все они были очень красивые, но больше всего было изображений одного мужчины. «Это ваш сын?» — спросил Гема. «Я как-то видел его, он...» «Нет, это не он, это его отец, и они действительно удивительно похожи». Мальчик посмотрел на одно из изображений. «Вы его очень любили, да? Это видно?» «Да, я очень его любила». Улыбка женщины стала немного печальной. «Иногда я скучаю по нему, но на самом деле он всегда со мной. Я чувствую его любовь в теплом ветерке, треплющем мои волосы, в ласковом прибое, убаюкивающем меня по вечерам, в пении птиц за окном, а особенно в улыбках сына и внуков». Парень пошел дальше. «А кто эта женщина с тремя детьми?» «Это жена моего сына с моими внуками». «У вас трое внуков?» – полюбопытствовал Гема. «Нет», – улыбнулась миссис Валери. «У меня их пятеро. Это старая картина». Подросток шел вдоль ряда картин, иногда останавливаясь и спрашивая о том, что или кто на них изображен. Тут были не только портреты, но и пейзажи, и целые композиции. На одной был изображен ребенок, выглядывающий из крон деревьев, на другой – коза, щиплющая траву. Тут были изображения удивительных по своей цветовой гамме лесов, каких Гема никогда не видел, и красивые зеленые луга до горизонта. Изображение злого мужчины, широко расставившего ноги и замахнувшегося для удара, парень прошел быстро, не желая об этом ничего знать. Эта картина ему совсем не понравилась. Много разных красивых картин он прошел мимо, но одной замер, очарованный увиденным. На холсте была изображена девушка лет пятнадцати, примерно его ровесница. На ней было легкое платье чуть выше колен, с бретельками на изящных плечиках. Золотистые волосы до пояса рассыпались по спине, и ветер растрепал блестящие локоны, а на голове – венок. Красавица улыбалась, прижимая к груди огромный букет полевых трав и цветов, растущих вокруг нее. Лицо девочки было подобно ангельскому лику, чистое и прекрасное, и Гема не мог оторвать от него глаз. «Понравилось?» Немного насмешливо и с ноткой гордости спросила художница. И когда парень перевел на нее взгляд, то понял, что на картине именно она, какой она была сорок лет назад. Те же черты один в один. Глаза, губы, все осталось прежним. «Это вы?» Выдохнул парень. Женщина удивленно подняла брови. «Да-да, я сразу вас узнал, вы все такая же красивая!» Женщина широко улыбнулась. «Спасибо, Гема, и не подозревала...» — Это Лиза, моя старшая внучка. Она и впрямь красавица? — Да, — согласно кивнул юноша. — И она вылетая бабушка. Гемо уехал с острова с картиной, на которой было изображено русское поле с цветами. Но, глядя на нее после, он всегда вспоминал ту девушку, что, стоя на точно таком же лугу, обнимала свой простой, но прекрасный букет.